24. Урок истории от императора Александр поведал мне о третьей беседе с царем. Тот в ярости вызвал его к себе и резко сказал. «Мне доложили, что 25 июня 1834 года, под предлогом, что тебе желательно целиком посвятить себя сочинительству, ты решил подать в отставку» но, последовав благоразумным советам Василия Андреевича Жуковского, нашего наставника, отказался от своего намерения. Да, государь. Между тем, генерал Бенкендорф был вне себя от счастья, получив возможность обострить ситуацию и поспешив уведомить императора о решении Александра. На самом деле, вот уже несколько месяцев, как между Александром и императором возникли серьезные разногласия. В середине января 1934 года император потребовал, чтобы Александр изменил некоторые строки в «Медном всаднике». Завуалированное сравнение с царем Петром Великим было не слишком лестным для Николая I. Александр отказался, а поскольку было задето его достоинство, заодно и воздержался от публикации своей поэмы. «Да, Ваше Величество», — пролепетал крайне смущенный Александр, «Это верно. Я осознал свою ошибку. Прошу великодушно меня простить, государь». «Мудрое решение», — сказал император. «Ибо после всех милостей и снисхождений, коими я тебя удостоил, это было бы неблагодарностью». «Да, государь, именно по этой причине я предпочитаю казаться скорее легкомысленным, чем неблагодарным». «Знаешь», — сказал царь, «Я никого никогда не удерживаю, но, как я уже сказал генералу Бенкендорфу, и повторю тебе, в таком случае все между нами будет кончено». Эти слова ошеломили Александра. Они прозвучали, как обращение к любовнице от лица возлюбленного, который отвергает саму мысль, что она бросит его ради другого. Стоит только вместо «если ты подашь в отставку» сказать Если ты уйдешь, эмоциональность связи императора и Александра становилась более чем очевидной. Она приобретала весьма двусмысленный характер. Я много думал о нашем последнем разговоре, сказал император. Твое сравнение истории Пугачевского бунта с декабристами довольно дерзкое. Ты не находишь Пушкин? Ваше Величество, поскольку вы мне оказываете великую честь позволяя высказать ничуть не стесняя моей свободы мыслей, то я хотел бы вернуться к совершенно уникальному аспекту, осмелюсь сказать, к чисто человеческой особенности заговора декабристов, которая, возможно, не была достаточно подчеркнута вашими советниками. «Пушкин, забудь свои реверансы и словесные выкрутасы придворного, рассыпающегося в благодарностях. Ступай прямо к цели, я тебя слушаю». «Могу ли я действительно высказать вашему величеству то, что вам крайне неприятно, и что, однако, едва не пошатнуло империю?» «Империю никогда ничто не может пошатнуть. Сам ты шатун-попрыгун». «Прекрасная рифма», — заметил Александр. Я бы даже сказал «богатая рифма», «шатун», «попрыгун». Вы желаете составить мне конкуренцию, Ваше Величество? А почему бы нет?» Император принялся импровизировать, декламируя. «Этот эскиз — мой каприз. Я император всей земли автократор. Коль захочу, любого в баране рог скручу». Так почему бы мне тишком не позабавиться с тишком? Рифмовать — это не бунтовать. Ежели стих не в склад и не в лад, ты уж прости мне, куплетчик собрат. И сохраняй искательный тон, о, именитый благородный котон. «Браво, браво, это великолепно!» — вскричал Александр, бурно аплодируя и совершенно забыв о том, что стоит перед царем всея Руси. Хотя царь прочел историю Пугачевского бунта по диагонали, он выморал из нее отдельные пассажи. Получив обратно свою рукопись, Александр обнаружил в ней множество вычеркнутых или замазанных слов, а также большое количество замечаний на полях. Встревоженный Александр нетерпеливо ждал, когда же сможет услышать критические замечания императора. Начало не предвещало ничего хорошего. «Неужели ты вообразил, что наши крепостные восстанут во имя великих республиканских и революционных принципов Франции? Вздор!» — воскликнул император. «Ты говоришь о свободе, но они не знают, что это такое. И даже если им эту свободу дадут, что они станут с нею делать? Свободу на ужин не съешь!» произнес царь простонародным говором. А возвращаясь домой после изнурительного, непосильного трудового дня, они хотят, чтобы шумел самовар, горела печка, булькала кастрюля, лилась водка и, наконец, наступил отдых воина. «Мой дорогой Пушкин, ты ничего не понял, и я обязан прочесть тебе маленькую лекцию о реальной жизни в России», которую ты, похоже, совершенно не знаешь», — наставительно произнес император. «Может, ты полагаешь, что я наивен и слеп, или что я ничего не знаю, потому что живу в огромном дворце?» «Нет-нет, Ваше Величество. В России 90% земель и богатств принадлежат дворянству. Буржуазное, промышленное и торговое меньшинство, а также городские рабочие содействуют процветанию России». 90% наших мужиков, ты меня слышишь, живут в бедности и нищете, за исключением нескольких десятков разбогатевших крестьян. Вот тебе вся картина. Но, по крайней мере, наши крепостные не умирают с голода, не то, что во Франции. Но, Ваше Величество, вы несправедливы, не все дворяне паразиты. Некоторые занимаются промышленным производством хлопка, сахара, строят бумажные фабрики, другие вкладывают капиталы в шахты. До сегодняшнего дня скажи мне, пожалуйста, что еще они сделали для Отечества? Разве что заказывали свои парадные портреты, на которых художник выставлял их героями в какой-нибудь стычке? Что предпринимали они сами? Они заставляли трудиться своих крепостных, эксплуатировали их. Издевались и мучили. А худшие из них — это мелкие сельские дворяне, порочные паразиты. Прикрываясь помпезными замашками, они позволяют себе любые низости. По собственному капризу они отправляют крепостных мужчин в армию, а сами тем временем пользуют и насилуют их жен и дочерей Мужей же унижают и бьют унтер-офицеры и офицеры. Вот они, твои герои-декабристы. Александр онемел. У него было ощущение, что он слушает своих друзей, трибунов Рылеева или Кюхельбекера, когда те перебирали с водкой. Император перевел дыхание и добавил. «Мало того, что они самые богатые в империи, так они еще позволяют себе устраивать революцию. Что за сословная наглость? Это они наживаются на нации, а вовсе не я». Это они спекулируют, обогащаются, занимаются махинациями, часто в сговоре с чиновниками, с которыми и делятся награбленным барышом. По большей части они бездеятельны и ничего не производят для государства, как, впрочем, и ты сам, Пушкин. Но я, Ваше Величество, работаю, я пишу, печатаю, и сдаю. Верно, верно, я слишком суров и несправедлив к тебе. «Но твои немногие благородные дворяне, они и есть те, кто составлял большинство пресловутых декабристов». С навязчивым упорством продолжил царь. «Они льстят народу, хотя сами являются плодом двух противостоящих родов, которые ненавидят и боятся друг друга на протяжении веков. Одни нуждаются в других, те, чтобы выжить, эти, чтобы жить». Они прикованы друг к другу и существуют исключительно благодаря друг другу. Но в тот день, когда народ поймет, что дворянство ему без надобности, что дворяне всего лишь плющ, который паразитирует и живет за счет его тела, он отсечет их одним махом, и плющ захереет сам собой, пусть и медленно, но собственной смертью. Однако до сегодняшнего дня дворянство всегда было хитрее. Оно тешит народ миражом, обещанием, что в один прекрасный день освободит всех от крепостничества. Оно утверждает, что занимается народным просвещением. Что за дурная шутка? Однажды дворянство будет истреблено, ты увидишь, что так и будет, Пушкин. Но, государь, большинство дворян предано вам душой и телом. Это просто оппортунисты. Некоторые, возможно, искренны, но большинство не удовлетворены, и чтобы мне понравиться, изобрели некий псевдонационализм. Ваше Величество, у вас весьма пессимистичный взгляд на человеческую природу. Вы не допускаете, что человек может превозмочь себя? «Пушкин, ты питаешь иллюзии!» Неужели ты веришь, что великие принципы эпохи просвещения во Франции, свобода, равенство, братство, подвигнут русский народ подняться и поведут его за собой? Твои на маникюренные зажиточные дворянчики по большей части выходцы из привилегированного царскосельского лицея. Что у них общего с деревенскими крепостными, городскими рабочими или даже с буржуазией? Как говорится в басне, Это лебедь, щука и Ты говоришь об идее равенства. Но какое равенство ты имеешь в виду? Но, государь, разве все мы не равны, согласно французской декларации прав человека? Я сам, потомок черного раба, сегодня имею великую честь беседовать с царем всея Руси. Разве это не разновидность равенства? Равенство? Какое равенство? «Все решено еще при рождении. Твой круг, твоя внешность, твои достоинства и недостатки, твой ум, все разворачивается как лента долгого пути. Все ограничено, фиксировано, определено. Посмотри на меня, даже если бы я не стал императором, я бы так или иначе нашел занятие себе по плечу», сказал император, довольный своей игрой слов. Ты не можешь свернуть ни направо, ни налево. Если попытаешься увернуться от своей судьбы, твои собратья по общественному положению поспешат вернуть тебя в свои ряды или устранить. Ты понимаешь, Пушкин? Оставь свои утопии. Ты обманываешь лишь себя самого. Не попадайся на удочку их болтовни. Но согласно той же декларации, известно ли вам, что мы все братья? О каком братстве ты говоришь? Неужели ты действительно полагаешь, что, возможно, какое-либо братство с нашими убогими крепостными, с трудом перебивающимися со дня на день, не зная, сумеют ли они прокормить свои семьи до конца недели? Ты искренне воображаешь, что они сумеют действительно побрататься с этими мелкими представителями привилегированного сословия? Скажи, какие братские ценности они разделяют? Твой так называемый общественный договор Руссо прогнил в своей основе. Они всего лишь демагоги, краснобаи. Они потакают вкусом народа, строя для него воздушные замки. И, кстати, — начал император, с хитрым видом поглаживая ус. Александр уже знал, чего следует ожидать. Он догадался, что император собирается высказать то, что казалось ему удачной шуткой. «Ты самый есть. Исключение, подтверждающее правило». Как говаривал мой преподаватель латыни Фридрих фон Аделунг, «Exceptio probat regulam incasibus non exceptis». «Исключение подтверждает правило в неисключительных ситуациях. Латынь». «Только крепостные чисты», — продолжил царь им больше нечего терять, а твои жалкие аристократы рискуют своими титулами, положением, знатностью и, главное, моим расположением. И ты думаешь, что твоим салонным маркизам удастся их убедить?» Царь задавал вопросы и сам же на них отвечал. «Тело крестьянина и голова мыслителя — это, возможно, приведет к восстанию, но ни в коем случае не к революции». «Твои декабристы были мягкотелыми мечтателями, а раз уж им так хотелось помечтать, то я позволил им совершить путешествие в Сибирь», цинично добавил император. «Вот чего желает мой народ. Сильного правительства. И Уваров, мой министр просвещения, отлично это понял. Его дело — народ просвещать. Дело Бенкендорфа, как шефа полиции, держать этот народ в узде». «А я, как император, правлю и опекаю. Я и есть порядок. Народ хочет настоящего отца, и я его отец. Он желает именно отца с розгами. А ты когда-нибудь видел, чтобы послушные дети взбунтовались или восстали против отца?» «Нет, такого не может быть». «Такого не может быть», — машинально повторил Александр, которого захлестнула эта словесная волна. Император продолжил. «Декабристы были дурно воспитаны. Я наказал их, как поступают с дерзкими детьми. Я поставил их в угол, туда, в Сибирь, и поживее», — усмехнулся он. «Могу повторить за моим предшественником Нероном. Пусть меня ненавидят, лишь бы боялись». От этой речи кровь в жилах Александра оледенела. Отныне он знал, чего можно ждать от царя. Придется удвоить осторожность, послание было однозначным и более чем ясным. Именно в этот момент он понял, что его истории, рассказы, а главное, театральные пьесы были неизмеримо далеки от реальной жизни. Император залпом выпил бокал вина и сказал «Я император, а значит, в отличие от прочих дворян, вся эта земля принадлежит мне, и мне не принадлежит ничего, ибо я и есть эта земля», — произнес царь, заметно разгорячившись. «Ты понимаешь, Пушкин?» «Да, государь, я с ней един». Я не трачу свое время, как другие аристократы, на торговлю или накопление богатств, поскольку мне принадлежит все, все. Тогда к чему мне остальное? Ты понимаешь, Пушкин? «Да, да, государь», — дрожа отвечал Александр. «Нет, я думаю, ты не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь. Если бы я был как они...» Эти лавочники, которые копят деньги и наживают состояние, я бы походил на маленького мальчика, забавляющегося тем, что покупает и перепродает собственные игрушки. А я в Москве и в Санкт-Петербурге строю большой театр и Михайловский, где играют французские пьесы. Я возвожу церкви, я прокладываю обводный канал». Царь дал себе волю, его голос звучал все громче. «Я создаю музеи, я расширяю Эрмитаж для народа, чтобы он мог просвещаться, проникаясь новыми коллекциями. Я благоустраиваю Васильевский остров, я воздвиг стрелку, я мощу дороги и навожу мосты, чтобы люди могли богатеть, передвигаться и побыстрее добраться до меня и убить», добавил царь в приступе черного юмора. «Короче, я бог на земле. Теперь понимаешь, Пушкин?» «Да, да, государь, понимаю». Пролепетал Александр еле слышно. «Ладно, я немного перегнул палку. Шутка отдает мании величия, потому что я всего лишь его представитель на земле». Взяв на себя заботу о делах человеческих и об общественном порядке, Я только осуществляю его земную власть. Он, там, наверху, взял на себя духовную власть над душами. Видишь, Пушкин, у каждого свое ремесло. Мы распределили нашу работу. Знаю, знаю, я позволил увлечься поэтическим порывом, но это поднимает мне дух». Закончив свою лекцию, император обратился к Александру. «Скажи, Пушкин, вчера в театре, где ты был со своей красавицей, мне показалось, что ты весьма задумчив. Без сомнений ты размышлял обо мне, когда смотрел «Сынну Корнеля». Какие интересные совпадения с моей жизнью. Разве нет? Ты не находишь?» Невозмутимый Александр все прекрасно понял, но не желал проявлять ни малейшего волнения. «Почему, государь?» — наивно спросил Александр. Как? Разве ты не видишь, что наше положение почти одинаково? В пьесе говорится о заговоре замысленном ценной, которого император Август приблизил к себе, хотя убил его отцам. Два друга Цинным, Максим и Эмилия, готовят покушение. Император Август, к своему величайшему изумлению, обнаруживает, что именно двое его самых близких протеже составили заговор с целью убить его. Как поступить? покарать или простить. Кстати, ты прекрасно знаешь, Пушкин, что любой выбор есть пародия. Делаешь вид, что колеблешься, создаешь видимость душевных терзаний, но на самом деле ты давно уже принял решение. Август склонится к милосердию, что является самым трудным выходом. Это ложная дилемма, потому что настоящим его наваждением всегда была слава. Он очень умён, и думает только о том, каким предстанет в памяти будущих поколений. Он желает вписать свое имя в историю, чтобы века спустя о нем говорили. Ужасный заговор угрожал жизни императора Августа, и несмотря на то, что суровое наказание напрашивалось само собой, император великодушно простил заговорщиков. Император произносил речь, словно по-прежнему обращался к воображаемым зрителям. Внезапно он повернулся к Александру, И бросил на него пронзительный взгляд, будто желая прочесть его сокровенные мысли. Но я, сказал царь, я не Август, а ты, Пушкин, которого я осыпаю милостями, защищаю и поддерживаю финансово. Надеюсь, ты не цинна. Александр побелел как полотно. Оцепенев, он не осмеливался шевельнуться. В его голове смешались собственные дерзкие стихи. Особенно поэма «Вольность», которую нашли у друзей-декабристов, а также открытое письмо почт-директору Булгакову, переданное генералу Бенкендорфу. В этом письме он высказывал скептическое отношение к религии, граничащее с атеизмом. «Видишь ли, Пушкин, должен смиренно признаться, что я не способен уподобиться императору Августу». «Я простой император, весьма уязвимый, несмотря на свои два метра ростом». Он заговорщицки подмигнул Александру. «Я не умею ни прощать, ни проявлять милосердия», — заключил царь. «А почему, государь?» — осмелился спросить Александр. «Потому что, как и в пьесе Цинна, когда гидри отрубают голову, вместо нее вырастает тысяча новых». Во мне нет ни мужества Августа, ни его величия души. Август — вымышленный персонаж, но в моем положении, что бы он сделал? Я желаю защититься надежной бронёй, я не герой, так что прилежно и слепо последовал совету моего министра Бенкендорфа проявить крайнюю осторожность. При этом я довольствовался тем, что приговорил к смерти всего пятерых из них ради показательного примера а от остальных избавился, услав их в Сибирь. Ведь нужно показать себя человечным», — объяснил царь по-прежнему цинично. «Да уж, у царя не было ничего общего с Августом. Это истинная правда», — подумал Александр. Август колебался, раздумывал, прощал заговорщикам. Николай I в тех же обстоятельствах карал, накладывал санкции, и выносил немилосердные приговоры. Он, так стремящийся сравняться со своим знаменитым предком Петром Великим, навсегда останется Николаем Малым. Император подошел к Александру, понизил голос и тихо проговорил, как если бы речь шла о государственной тайне. «Должен признаться, я просто-напросто боюсь трагически погибнуть» как это часто случалось в нашей семье. «Да, ты правильно расслышал. Я сослал их в Сибирь, потому что не хотел закончить, как двенадцать моих прославленных предков, зарезанных, задушенных или отравленных. У меня аллергия на смерть», — со смехом признался царь. «Мне кажется, что жизнь прекрасна и стоит того, чтобы ее прожить» и я надеюсь насладиться ею еще немного. Выпьем, Пушкин, и провозгласим тост за жизнь». «За жизнь», — механически повторил Александр. «Меня упрекают в том, что я холоден и бесчувственен, но ты ведь можешь засвидетельствовать обратное, Пушкин. Видишь ли, я обречен на вечное непонимание». «О, нет-нет, государь» с улыбкой запротестовал Пушкин. Просто иногда вы непредсказуемым. Непредсказуем. Непредсказуем. Задумчиво повторил царь. Гениальное определение. Спасибо, Пушкин. Оно станет моим сизамом, моей волшебной палочкой. Отныне, когда мои министры спросят моего мнения, я отвечу... «Не знаю. Все зависит от обстоятельств. Это непредсказуемо. Видишь ли, Пушкин, я тогда от всего устал, но мой блистательный Уваров тоже нашел волшебную формулировку «православие, самодержавие и народность». «Таким образом я могу отдыхать». Император наполнил два бокала, чокнулся с бокалом Александра и, выпив до дна, сказал... «За вечную Россию!» «Кстати, знаешь, почему, произнеся тост, чокаются?» «Нет, государь?» Царь обожал изображать из себя ученого. «Изначально в Библии евреи праздновали шаббат, совершая жертвенные возлияния. Так царь Соломон, принимая свою возлюбленную красавицу-царицу Савскую, По вечерам в пятницу имел обыкновение сталкивать свой золотой кубок с ее, произнося традиционное «лехаим», что означает «за жизнь». Позже греки и римляне переняли этот обычай, прославляя своих богов и мертвых. Их бокалы были наполнены до краев, а жидкость из одного выплескивалась в другой. Таким образом, гостю доказывали, что его не отравят. Что до происхождения слова «тост», Эта великая загадка была разгадана Жаном Дени, французским эрудитом. Англичанам мало было владычествовать на морях, они еще и присваивают происхождение слова «тост» подложным предлогом, что он означает также «обжаренный» в их языке. На самом деле, как обнаружил наш ученый, оно происходит от старого русского слова XVI века до «стакан». «Стакан означает одновременно и сосуд для питья, и слово, чтобы выпить». «Наверное, поэтому», — засмеялся царь, — «я впиваю твои слова». Эта вокабула попутешествовала в пространстве и во времени. Монголы, покорившие Россию, унесли его с собой и распространили дальше. На своих собраниях знать соревновалось, кто сможет больше выпить». При монгольском дворе хан предлагал одному из подданных стакан вина или кумыса, тот обязан был принять его, затем пил принц, доказывая таким образом чистоту своих намерений. И, наконец, у казаков тот, на кого указывали, должен был встать и выпить. Как видишь, слово «достакан» является слиянием слова «стакан» и пресловутого «дост», то есть «тост». «Спасибо за этот блистательный и поучительный урок, государь. Я понятия не имел об этих подробностях. Очень увлекательно. Позволив себе это отступление, я совершенно забыл, о чем шла речь. А, да, припоминаю. Как видишь, Пушкин, я научился отстраняться от всего. У меня больше нет иллюзий. Аристократы меня предали, а народ, которым манипулировали декабристы, только и мечтает убрать меня». «Даже моя особа более не священна. Ты хоть понимаешь, Пушкин?» «Да, да, государь», — сказал Александр, как ребенок, которого отчитывают за сделанную глупость, и он повторяет «я больше не буду до следующего раза». «Почему вы так думаете, государь?» «Просто потому, что мои осведомители...» Слышали, как пьяные солдаты в трактире распевают песенки, особенно одну, которая называется «Вдоль фонтанки реки», и предсказывает, что я буду убит ножом. Александр стал очень бледен. Он уже слышал, как пели или мурлыкали эту песенку, но сделал вид, что удивлен. На самом деле ее написали Бестужев и Рылеев, его друзья. Александр взял себя в руки, неотступно думая о них. Бокалы вина следовали друг за другом и оказывали свое действие. «Мой бедный Пушкин», — вздохнул император. «Ты впрямь воображаешь, что твой добрый народ свят, невинен и живым в рай попадет. Неужели ты искренне веришь, что он со своим ангельским ликом воплощает духовную чистоту?» «Ну, разумеется, нет. Твой добрый народ такой же, как все люди. Он завистлив, жесток и дик. Он жаждет убивать, как охотничьи собаки, которым стоит только учуять кровь, как они пьянеют на всю жизнь и больше не могут без этого обойтись. Твой славный народ только и мечтает отыграться, без всякой жалости или сочувствия. Он такой же, как дворяне, как ты» как я. Можно подумать, государь, что вы не верите в природную доброту человека. По-вашему, человеческое существо изначально обречено с самого рождения. Тогда послушай, что поет народ в городских трущобах, а потом скажи мне, услышишь ли ты в этом сочувствие или сострадание? Насмешливо заметил царь. «А что силой отнято, силой выручим мы то, И в приволье, на раздолье, стариною заживем». Это стихотворение Кондрата Федоровича Рылеева, одного из пяти бандитов, которых я велел казнить. Надеюсь, он не принадлежал к числу твоих друзей, — сказал царь. «Нет-нет, государь», — пролепетал Александр, заикаясь. Теперь ты осознаешь, как декабристы сумели опоить народ и заставить его грезить. Они пообещали, что народ стариною заживет. Но какой стариною? Может, в раю с Адамом и Евой? Потом народ проявил непослушание, кусил запретного плода, и бог наказал его» сказал император, разразившись громким хохотом. «Народ захотел приобщиться к власти, как бедняки, которые мечтают попробовать икру. Для него это и был запретный плод». «А я, Пушкин, я родился, уже обладая властью. С самого рождения она течет в моих жилах. Бесполезно желать захватить ее». У меня лишь одна забота — сохранить эту власть. А вот народ желает провести над ней эксперимент. Власть Пушкин, она как дикий жеребенок. Его нужно уметь улистить, приручить, укротить. Его нельзя раздражать. Иначе он взбунтуется, закусит у дела, упрется и в конце концов взбрыкнет и сбежит навсегда. «Государь, на меня произвел большое впечатление ваш урок по истории России, а поскольку вы дозволили мне свободно говорить о событиях 14 декабря...» Император раздраженно воскликнул. «Опять! Ты меня утомляешь, Пушкин!» «Умоляю, государь!» «Ладно, ладно, слушаю тебя, но это в последний раз. О чем ты теперь решил потолковать?» «Я только хотел обратить внимание вашего величества на благородное поведение декабристов». «Благородное? Ну это ты загнул!» Со смехом подчеркнул царь. Александр отчетливо представлял, что хотел сказать и не позволил себя сбить. «Некоторые из них богаты, и даже очень богаты. Вы должны признать государь их безусловное великодушие». Вы ставите им в вину предательство и вас, и своего сословия, но они, напротив, хотели помочь вам и посодействовать в ваших усилиях по проведению реформ. Вы же сами только что со мной об этом говорили. К тому же они не отрекаются от своего сословия, потому что именно дворянство, как привилегированная часть общества, должна хранить верность своей миссии улучшить судьбу самых обездоленных. Государь. Существует основополагающее различие между русским дворянством и французским, которое желало сохранить все свои привилегии, за исключением той пресловутой ночи 4 августа 1789 года, когда в великом порыве к равенству они решили от этих привилегий отказаться. «Ошибка, Пушкин, ты ничего не понял». «На самом деле они искали в точности того же самого, что и я. Славы, славы и еще раз славы. Мы все персонажи Корнеля», — сказал царь, довольно удачно вставленной репликой. «Ты забываешь и наверняка сознательно, что русские дворяне были заражены французскими философами. Но, государь, нельзя упускать из вида, что в мировой истории...» Только в России наиболее зажиточное сословие желает стать вдохновителем и инициатором глубоких общественных перемен, потрясения установленного порядка. Оно не довольствуется отказом от своих привилегий. Именно это меня и беспокоит, что мы окажемся единственными в мире, иронично откликнулся царь. Видишь ли, Пушкин? «После восстания декабристов я утратил всякое доверие к аристократам. Однако они же ваши овечки», — возразил Александр, решив юмором немного разрядить атмосферу. На что царь ответил ему в том же тоне. «Может и так, но вы странная паства», — бросил император, очень гордый своим остроумием. «Государь, я вам уже говорил, мы ваши верноподданные». Это возможно, но посмотри, кто были за правилы. Князь Волконский, граф Орлов, князь Аболенский. Я тут подумал. На самом деле мы, конечно, победили Наполеона, вынудив его уйти. Но уходя, он оставил нам либеральные идеи революции. Как греки, которые отступили, оставив на песчаном пляже троянского коня. Наполеон, этот сын революции, отыгрался. «Деспот, но деспот просвещенный», — добавил царь с восхищением. Вдруг он резко сменил тему и спросил Александра. «Кстати, Пушкин, скажи мне, почему ты один из редких славянофилов, в то время как все твои друзья, особенно Чадаев, ярые защитники Запада? Бенкендорф, мой любимый шпион» с улыбкой продолжил царь, дал мне прочитать его знаменитые философические письма, которые тайно ходят по салонам. Автор весьма жестко о нас отзывается. Он утверждает, что русская цивилизация не существует и никогда не существовала. Он совершенно сумасшедший. Он даже написал «У России нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего». Придет день, когда его запрут в клинике для душевнобольных. Государь, это верно, мы с ним сильно расходимся во взглядах. Вот я романтик, сказал Александр. Я утверждаю, что Россия обладает собственными ценностями. Между тем, должен повиниться, я попал под сильное влияние ценностей, признаваемых в Европе, особенно во Франции. Мы русские, словно корабль, слишком давно пришвартованный к западным мостам, Боимся выйти в открытое море». «Хорошо сказано», — улыбнулся император. «Я буду руководствоваться твоей метафорой, выбирая новым девизом России старый девиз Парижа еще с XIV века». «Какой, государь?» «Флуктуа некмергитур». «Зыблемо, но непотопимо. Латынь». Александр добавил. «Все очень просто, государь. Начиная с 17 века, мы безоговорочно восхищаемся Западом. Мы стремимся копировать его во всех отношениях, и свое подражательство мы довели до карикатуры на его искусство жить. Мы разрываемся между Востоком и Западом, как на корабле мы резко закладываем руль, и судно ложится то на правый борт, то на левый. Проблема в том, что нам, русским... Всегда не хватало мужества принимать себя такими, какие мы есть, и сделать выбор. Нам всегда казалось, что нужно следовать ориентирам Запада, нашего северного магнитного полюса. Мы воображали, что нашли компромисс. Нечто вроде синтеза двух полярностей. Мы сделали из этого предмет нашей гордости. Но, увы, разочарование не заставило себя ждать. Запад не был ни нек плюс ультра Не абсолютным эталоном. Непревзойдённый крайняя степень. Латынь. Всё это иллюзия. Мы всегда будем бастардами западной цивилизации. О, прошу меня простить, государь. Продолжай, продолжай. Это интересно, сказал царь. Ваше Величество, мы должны пойти намного дальше, продолжил Александр. Что ты имеешь в виду, Пушкин? Так вот, мы должны без ложного стыда утвердить наши собственные ценности. «Браво! Отлично сказано, Пушкин!» С воодушевлением воскликнул царь, наполняя бокалы. «У нас есть своя миссия, государь. Мы должны освободиться, утвердить нашу самобытность, иначе наше раболепство станет не только вредным, но и опасным» как если бы мы внезапно пренебрегли многими веками русской цивилизации». «Браво! Браво, Пушкин! Ты прав!» Мой предок Пётр Великий увлёкся западной культурой, которую считал вершиной всего. Что до Екатерины II, она была очарована французскими философами. Один усерял славянскую душу, другая отказалась от славянского мышления. «А ты, поэт!» Сумеешь ли дать мне определение славянской души, не утомив перечислением кучи штампов, очевидностей и всяческих трюизмов? Я не хочу прятаться за какими-либо уловками. Мне не удастся в точности определить, что она такое, но с уверенностью могу утверждать, что она вовсе не Уваровская триада православия, самодержавия, народность. Не впадая в долгие раздумья, могу лишь сказать... «Говоря о славянской душе, я предчувствую на горизонте бесконечность». «Очень красиво», — заметил царь. «Государь, ваш прославленный предок Петр Великий объездил всю Европу и привез оттуда лишь самое содержательное, по выражению рабля. Теперь вы, ваше величество, его достойный наследник должны осуществить слияние Запада и Востока». Такова предназначенная вам историческая миссия. Именно вы, государь, подобно Гелиусу, должны ухватить бразды и повести солнечную колесницу России. Ты заговорил весьма поэтично, Пушкин. Я только надеюсь, что не закончу, как его сын Фейтон, который эту колесницу перевернул и устроил апокалипсис неба и земли. Ваше величество слишком снисходительны. Я хотел лишь выразить то, что глубоко чувствую. Но настоящая проблема не в том, — осмелился добавить Александр. «Слушаю тебя, Пушкин, я весь обратился вслух. Что мы будем делать с вечными ценностями человечества, которым французы дали бессмертие, свободой, равенством и братством? Как мы применим эти ценности?» И как позволим им расцвести на просторах России? Ты утомляешь меня, Пушкин, и раздражаешь, постоянно повторяя одни и те же идеи. Клянусь, это же пситоцизм. Пситоцизм. Речь, подобная речи попугая, склонность повторять непонятные слова. Сказал император, поглаживая усы. Я тебе уже ответил и все разъяснил. Устало добавил он. «Защищенное, привилегированное сословие, у которого есть все, как вы сами подчеркнули, сословие, которое воспроизводит само себя на протяжении веков, и вдруг, словно внезапно что-то осознав, решает пересмотреть общественный порядок, это нечто небывалое в истории. В этом величайшая самобытность русского народа, народа непредсказуемого». Едва Александр произнес это слово, как пожалел, что не прикусил язык. «Признаю, что тебя не занимать ни чувства юмора, ни нахальства», — подхватил царь. «Неужели ты забыл, о чем мы говорили? 95% заговорщиков были дворянами, а их вожаки тоже были не абы кто. Одни князья крови, дорогой мой Пушкин» а главное, самый знаменитый из них – князь Сергей Трубецкой. Он-то и должен был возглавить бунтовщиков, но в последний момент не явился и подвел их. Хватило ли у него ума или не хватило смелости? И это ты называешь непредсказуемостью русского народа? Несмотря на твои утопические и безумные воззрения, ты мне нравишься, Пушкин, ты настоящий романтик. «Вообще-то ты уже раз десять заслужил смертного приговора, или же я должен был отправить тебя в Сибирь за все, что ты мне наговорил, но ты как глоток свежего воздуха в душной жизни императора». «Спасибо. Спасибо, Ваше Величество, за то, что вы меня терпите». «Твои мысли касательно народа опасны». «Не играй с огнем, Пушкин», — неожиданно вспылил император. Где ты увидел какую-то революцию во имя твоих великих принципов свободы и справедливости? Все это пустые выдумки, разве что речь идет об античной Греции. Твои декабристы замыслили дворцовый переворот, который я задавил в зародыше. Вместо того, чтобы присягнуть в верности мне, Николаю Павловичу, царю всея Руси, они предпочли моего брата, великого князя Константина, Этого слюнтяя. Пойми, наконец, все сводится к делам семейным. Видишь, Пушкин, как это далеко от твоих идеалов? Ваше Величество, французы совершили народную революцию, хотя руководила ею и организовала мыслящая буржуазия Монтескьо Вольтер и Дидро. Я сознательно не упоминаю Руссо, ибо он был чистейшим идеалистом. Будь по-твоему. «Как я себе представляю, народная революция – это совсем не то, что у нас. Во Франции, когда сто тысяча, десять тысяч, а может сто тысяч оголодавших женщин, огромная толпа идет из Парижа, направляясь в расположенный в петелье Версаль, размахивая пиками и топорами. Вот это революция!» Не без восхищения в голосе сказал император. И не надо ее сравнивать с жалкими махинациями твоих заговорщиков, всяких Раевских, Волконских и Трубецких. Эти напудренные рисовой пудрой князьки, которые развлекались и красовались на моих балах. Они готовили революцию в кукольном театре. Они были наказаны, и не потому, что осмелились оспорить мою власть, а потому, что приступили черту. Как говорил мой кузен Людовик XVI, Для того, кто имеет честь и милость принадлежать к знати, предательство недопустимо. «Людовик XVI ваш кузен?» – изумился Пушкин. «Ну, почти. А еще твои аристократы действуют мне на нервы, у них нет ни малейшего чувства лиризма истории». Разумеется, нет смысла уточнять, что всякий раз, вступая в разговор, император не забывал сделать добрый глоток вина. Ваше Величество, без всякой лести, я полагаю, что это вы единственный романтический герой. Никоим образом не желая задеть вас и принося нижайшие извинения за этот неуместный и дерзкий образ, должен заметить, что вы вполне могли бы стать во главе заговорщиков. Это потрясающе. У вас больше героики, чем в Петре Великом на его бронзовом коне. В дерзости и нахальстве тебе не откажешь, Пушкин. «Ваше Величество, это была лишь скромная шутка». Благодаря крымскому вину Александр расправил крылья. «Идем, мой маленький Пушкин, я покажу тебе свой тайный сад. Когда я говорю «мой маленький Пушкин», то из чисто дружеских чувств», — поспешил добавить император. «Я вовсе не отношусь к тебе как к ребенку». «Я весьма заинтригован, государь». «Ступай за мной», — велел император. Он достал крошечный ключ из жилетного кармана и открыл дверь, которая вела в комнату, примыкающую к кабинету. Они зашли в просторное, ярко освещенное помещение, в центре которого простирался огромный стол. На нем были расставлены в отдалении друг от друга четыре таблички, на которых значились четыре даты. 1825, 1826 1827 и 1829. На столе располагались сотни оловянных солдатиков, пушек, лежащих фигурок, изображавших раненых и убитых. Это было тщательное воспроизведение сражений и побед над декабристами, персами, турками и египтянами. Изображались даже рвы, возвышенности, дороги и деревья. Для большего правдоподобия император также разместил большое водное пространство, изображающее море и свои корабли, побеждающие египетский флот. Вдали даже виднелся босфорский маяк. В это мгновение Александр глянул на императора. Перед ним был высочанный ребенок с восторженными глазами, получивший королевский подарок на Рождество. «Видишь ли, Пушкин, уже в совсем юном возрасте меня привлекало все связанное с армией. У меня была великолепная коллекция ловянных солдатиков. Как и тебя, меня завораживали военные марши и парады. Это были моменты мощного восторга, чтобы не сказать «ликования». Армия — это покой, отдых» а главное — мораль. Мораль, государь? Да, и не просто мораль, а высшая мораль. Потому что мораль — это порядок. С самого рождения я живу в окружении порядка. Я дышу порядком, я люблю порядок. У каждой вещи свое место, на каждом месте своя вещь. Я терпеть не могу фантазии барокко, И это, вне всякого сомнения, причина, по которой я женился на прусачке Александре Фёдоровне. Она идеально соответствует моему характеру. И идеально мне подходит. С нею все приобретает ясность и отчетливость. Ничего размытого, романтического, как ты это называешь. И знаешь почему? «Нет, государь, слушаю вас внимательно». «Потому что в романтизме есть роман, некая неожиданная история. А с Александрой Федоровной я совершенно спокоен, никаких импровизаций», сказал царь, поглаживая усы. «Она предвидит и предвосхищает все. Мы занимаемся любовью каждую субботу и воскресенье с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут» за исключением случаев форс-мажора. До своей болезни она была отлажена, как нотный лист. Понимаешь, Пушкин, в чем преимущество прусачки? Она не тратит времени на мечты днем или бредовые грезы ночью. Мечта — вот наш враг, Пушкин. «Кстати, должен тебе заметить», — добавил царь, неожиданно заговорив тихо и четко. Александр понял, что сейчас тот отпустит еще одну дурную шутку. Это уже стало чем-то вроде ритуала. Что французские слова «револт», то есть «мятеж» и революцион, «революция» имеют один и тот же корень «рев», «мечта». Государь, позволю себе заметить, что это великолепная ассоциация. Знаю, знаю, есть за мной такой грешок. Но раз уж мы заговорили о грёзе, есть у меня одна неотступна меня преследующая, скорее ее можно назвать кошмаром». «Кошмаром, государь?» «Да. Россия окружена, осаждена, они все хотят завладеть ею. Французы, поляки, турки. Враг подстерегает нас, он у наших ворот. Россию надо защитить. Вот почему, сказал царь. Когда я был мальчишкой, я без устали строил крепости. К счастью, армия на страже. Военные — это оплот и заслон нашей империи. Я бы даже сказал, нашей цивилизации. Заметь, кстати, что я убрал из правительства всех штатских. Так надежнее. Мы обратили на это внимание, государь. По этому поводу могу рассказать тебе неплохую историю. Знаешь, как меня называют в городе? Нет, государь лицемерно ответил Александр, широко распахнув глаза. «Здесь меня прозвали Палкиным, полицейским России, душителем революций, за границей, главным образом в Европе, жандармом Европы. Какими только прозвищами меня не наделяли!» Вдруг погрустнев, печально сказал царь. «Как только не величали!» И угнетатель, и убийца, и диктатор, и просвещенный деспот. Можешь себе представить, какие ярлыки мне приклеивают. В то время как я совершенно не способен противостоять малейшим пожеланиям императрицы Александры Федоровны, стоит ей заговорить о простом приобретении нового платья или нового украшения. Поскольку атмосфера воцарилась сердечная, Александр рискнул заметить. «Что ж, это весьма лестно для вас, государь, поскольку с каждым новым эпитетом вы поднимаетесь на ступень выше». «Очень смешно», — сказал царь. «Ты иронизируешь, Пушкин, но в конечном счете меня это не слишком беспокоит». «Я даже готов считать эти эпитеты комплиментами. Как уже было сказано, я обожаю порядок». Для меня самая прекрасная цитата, которую я когда-либо в жизни слышал, это слова французского генерала Себастьяни, когда он отчитывался перед правительством о событиях в Польше. Или же, если быть точнее, когда я подавил восстание в Польше. По этому поводу он произнес крайне лаконичную фразу. Что он сказал, государь? «В Варшаве царит порядок». «Блистательная формулировка, которой я завидую». «Почему, государь?» — спросил Александр, сделанный невинным видом. «Я хотел бы сам произнести эти исторические слова. Только вслушайся, Пушкин. В Варшаве царит порядок». По слогам продекламировал император, выделяя каждое слово, словно актер, репетирующий роль. «Сухое, ясное и точное сообщение без всяких фиоритур Напоминает взмах палочки иллюзиониста. «Война остановилась, отныне царит мир». После подобной фразы остается только добавить. «Да будет так и перекреститься». Очень серьезно закончил царь. «Знаешь, что мне пришло в голову, Пушкин?» «Нет, государь». «В Варшаве царит порядок». «Это похоже на название одной из твоих поэм или на первую строку стихотворения». «Государь», — сказал Александр, — «думаю, вы смеетесь надо мной. Как столь жуткая и болезненная фраза может быть связана с одним из моих творений? Вы же прекрасно знаете, Ваше Величество, что я пацифист и гуманист». «И не террорист», — засмеялся царь. «Я в курсе. И тем не менее...» Царь еще раз чокнулся своим бокалом с Александром. «И тем не менее», — повторил царь, заранее наслаждаясь ораторским эффектом. Чего было ожидать Александру? Он почувствовал, что император готовится нанести сабельный удар. И так и случилось. «Я знаю одного поэта, у которого есть со мной нечто общее, причем очень важное. И больше того, он разделяет со мной одну и ту же страсть. Александр приготовился к худшему. Император достал из кармана аккуратно сложенный листок, очень медленно развернул его, не торопясь, и продолжая томить Александра, нагнетая напряжение, и, наконец, громко прочел. «Мне бой знаком». Люблю я звук мечей, От первых лет поклонник бранной славы, Люблю войны, кровавые забавы, И смерти, мысль мила душе моей. Во цвете лет свободы верный воин. Перед собой, кто смерти не видал, тот полного веселья не вкушал, И милых жен лап за недостоин. Император смолк, и в комнате повисла мертвая тишина. Александр пристыжно и жалко опустил голову. «Я не вижу ничего унизительного в том, что в молодости ты мог написать эти поэтические строки. И вовсе тебя не укоряю. Я только хотел показать тебе, Пушкин, что в жизни мы можем стремиться хранить верность своим идеалам и друзьям, но иногда приходит день, когда мы вынуждены меняться, развиваться, отказываться от своих взглядов, а то и предавать». «Увы, государь, я согласен». «Мне тоже пришлось отречься от мечтаний юности. Один очень известный русский поэт написал... Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она. Полагаю, ты узнал эти строки? Но ты плачешь, Пушкин? Нет-нет, государь, просто соринка в глаз. Ты хотел сказать «искра», — пошутил царь, стараясь его рассмешить. Я смущен, государь. «Плачь, плачь, мой маленький Пушкин, если тебе это во благо», расчувствовался царь, похлопывая его по плечу. «Если ты плачешь, значит, ты настоящий мужчина. Отбрось сожаление, я бы тоже мог повторить след за Альфредом Мюссе. Нет ничего более тягостного, чем счастливое воспоминание в дни печали». Александр, подавленный и опустошенный, обхватив голову руками, попытался подняться. По-прежнему в слезах, он смотрел на своего императора и в конце концов сумел продекламировать. «О, юность легкая моя, благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры,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 Ошеломленный открывшейся сценой, он хотел зааплодировать, но бутылки и бокалы рухнули на мрамор с невообразимым грохотом. Царь и Александр глянули друг на друга и разразились хохотом.